Глава сорок вторая. Маленькая стрелка на двенадцати, большая на двух. Аманда ставила на стол последнюю тарелку, когда хлопнула входная дверь. Успела. Еда готова, телевизор включен. Она достала бутылку Шато Фожер и приоткрыла дверцу плиты, чтобы карамельный аромат пирога из ириса карамбар перебил запах жарящейся ножки малона очень нравится, когда в доме пахнет его любимым лакомством. Ее сын — нежный, умный, трепетный ребенок. Аманда давно поняла, что обоняние — самое важное наряду с осязанием чувства, но большинство мужчин довольствуется зрением и вкусом. Ее маленький мальчик не способен съесть целый пирог, но он обожает нюхать его, сосать, грызть корочку если не дуется на свою маму и не капризничает, как сегодня. Любит помогать ей растапливать и рис в кастрюле с маслом и сахаром. Аманда перевернула мясо. Проклятье, снова чуть-чуть передержала. Придется покорно слушать кулинарные советы Димитри вдобавок к комментариям по поводу актуальных событий. Она удивилась, увидев улыбку на лице мужа. Он не поцеловал ее, только приобнял за талию. Слышала новость. В деревне все об этом говорят. Чертов психолог сгорел! Аманда отстранилась и знаком велела ему говорить тише. Димитрий выдвинул стул, сел, налил себе вина и бросил взгляд на плиту, как будто почувствовал запах карамбара. На плите тушилось овощное рагу. Как-то раз за ужином он все время цеплялся к ней из-за опавшего суфле, а сейчас промолчал. Это почти комплимент. Димитрий понизил голос. «Можем успокоиться. Он больше не будет нас доставать». Аманда пожала плечами и выключила газ. «Полиция заведет дело. Он проводил с Малоном много времени. Полдня в неделю». Этот румын встречался еще с двадцатью мальчишками, и у каждого свои тараканы в голове. Аманда промолчала, надела огнеупорную варежку и достала из духовки пирог, представив, как его аромат плывет вдоль лестницы, проникает под дверь комнаты Малона. Он поймет безмолвное приглашение, все остальное значение не имеет». Мальчик должен навсегда запомнить этот запах и вкус других замечательных штук. Только матери способны научить маленьких мужчин чувствительности. Если кумиром мальчика становится отец, он будет любить футбол, тачки, дрель и станет таким же придурком. Поколение придурков. Предназначение матерей — противостоять проклятию. Она посыпала пирог разноцветными шоколадными лепестками. Необходимое излишество. Незначительная деталь, конечно, но те, кто в детстве ел красивые пироги, потом живут во дворцах, а остальные их охраняют. — Известно, что произошло? — спросила она. — Говорят, он разбился на мотоцикле на мысе Дела-Эф. Димитрий залпом допил вино и ухмыльнулся. Пусть говорят. Было скользко, он свалился, мотоцикл упал на него, горючего был полный бак, все вылилось, пых, не повезло. Кто знает, может, этот придурочный решил покурить, пока ждал помощи. Он расхохотался. Аманда напряженно размышляла. Вчера муж был дома весь вечер хотя наверх поднялся позже нее. После одиннадцати закончились интимные признания, и он выключил телевизор. Разве мог Димитрий находиться в это же самое время на мысе дела ф Она мысленно прикинула расстояние от верхнего Моноглиза до побережья. Терраса находится километрах в десяти, можно обернуться туда и обратно за полчаса, а Димитрий целый час лежал один на диване перед ящиком. Семейный адвокат у нее в голове продолжал приводить аргументы в пользу подозреваемого. Димитрий не мог выйти из дома и завести машину, она бы услышала, и как он отъезжал, и как вернулся. Так ведь? Так да не так. Что если ее муж специально прибавил звук, вышел на цыпочках, а машину заранее поставил подальше? Адвокат исчерпав все доводы, уцепился за последний — Димитрий не убийца. — Что ты пытаешься сказать? — запинающимся голосом спросила Аманда. — Что это не Ава? — в дверь постучали. — Полицейские? Так скоро? Или снова кто-то из школы? Димитрий, немало не обеспокоившись, пошел открывать. От входной двери потянуло холодом. «Ага, это ты. Очень вовремя. Входи!» Он весело заржал. Когда-то, в самом начале совместной жизни, именно манера смеяться примирила Аманду с недостатками мужа. Чувство юмора у него напрочь отсутствовало, и смеялся он по любому поводу, потому и не разочаровывался ни в людях, ни в жизни. Аманда вышла в коридор и сразу заметила, что дверь в комнату Малона приоткрыта волшебная сила карамбара в это мгновение она любила весь мир запах пирога свою кухню своего малыша который сначала раскопризничался а теперь успокоился и вот-вот спустится вниз и уткнется лицом в юбку матери ее радовало что к мужу зашел поговорить друг и нужно поставить на стол еще одну тарелку а потом подать оперитив Таким она представляла себе счастье. Если бы только можно было остановить время. Малон стоял на площадке второго этажа. «Как же хочется есть! Вот бы начать с десерта!» Он услышал голоса и смех и понял, что к пади кто-то пришел. «Это хорошо. После еды они надолго засядут в гостиной» а Малон наберет себе печенюшек и соленой соломки из мисочек, останется на кухне один, будет есть и смотреть мультики. Когда они обедали втроем, Пади заставлял маму Да смотреть вместе с ним новости, и это было совсем не интересно Малон сделал шаг, еще один, и оказался у перил. В руках он сжимал Гути, онемевшего. Теперь даже цссс можно не говорить. Мама да подняла глаза, увидела сына и улыбнулась. Димитрий взял из рук мужчины плащ и шарф и повернулся к вешалке. Малон прикусил губу. Он узнал гостя. Ни человека, ни его лицо, кое-что другое. Блестящую серьгу в ухе, татуировку череп на шее. Никаких сомнений, это был людоед, тот самый, из леса.